Глава 31. В дороге. В один жаркий июльский день по тропинке в 20 милях от Ливерпуля по направлению к Лондону шел какой-то человек. Блуза его была изорвана в клочья. Толстые башмаки почти развалились, а войлочная шляпа перенесла, как видно, столько боль и невзгод, что потеряла первоначальную форму. К палке его был привешен небольшой узелок. Путешественник, должно быть, не раз подвергался разным превратностям судьбы. Если б не английские проклятия, то и дело слетавшее с его языка, вы бы могли принять его за уроженца юга. До такой степени он загорел на солнце. Хотя вокруг него не было ни души, он шел, стараясь держаться поближе к плетням, как будто опасался встретиться лицом к лицу с каким-нибудь беспощадным врагом. Физиономия путника была не из числа приятных. И если бы он вдруг очутился перед вами в какой-нибудь пустынной местности, то вы, вероятно, имели бы основания опасаться за часы и цепочку. если не за себя самое. Даже дорога, выбранная этим странным субъектом, не внушала доверия, поскольку она была очень удобна для разбойничьих засад. В конце дороги находился пригорок с громадным дубом, на котором в доброе старое время был повешен не один злодей, продолжавший и после смерти наводить на окрестности такой же ужас, какой он наводил во время своей жизни. Пригорок и поныне сохранил свое мрачное название – Жебет Гиль. Косогор-виселец. Возле этого-то холма утомленный путник и бросился на землю, не переставая произносить проклятия, которые нарушали однообразие его одинокого пути. Вытащив из узла обглоданную кость, несколько кусков хлеба и складной нож огромного размера, он принялся закусывать. Когда кость была очищена так тщательно, что самая голодная и жадная собака не позарилась бы на нее, он спрятал нож в карман, лег на спину и начал набивать закоптилую трубку. вытащив ее из-за ленты из мятой шляпы. Остается пройти еще две сотни миль, пробормотал он хриплым, неприятным голосом. Я устал и голоден. Мои ноги изранены, а в кармане осталось не более трех шиллингов. В таком положении нелегко, разумеется, пройти две сотни миль. Полился бесконечный поток грубых ругательств. Потом усталый путник закурил свою трубку и принялся сердито пускать клубы дыма. Как будто злился на табак, старался скорее с ним покончить. Он выкурил трубку в несколько затяжек, а так как небольшой запас благодатного зелья принуждал его к экономии, снова засунул трубку за ленту и решил поспать. Но через некоторое время был разбужен лаем. Открыв глаза, он проворчал одно из ругательств, приподнялся и увидел над собой пса, а рядом с ним огромного роста цыгана, который сидел верхом на здоровенном осле, пристально всматриваясь в лицо спящего странника. «Эй, товарищ!» — крикнул цыган. «Позавидуешь вам, как вы славно храпите!» «Отзовите свою проклятую собаку!» Зревел неожиданно разбуженный путник. «Или я раскрою ей башку!» Однако он был настолько утомлен, что гнев истощил последнюю его силу. И он снова повалился на густую траву, не в состоянии прибить даже собаку. «Ваше пробуждение было чертовски неприятно, товарищ!» Продолжал цыган, стуча ногами по бокам осла. «Вы, вероятно, устали от дороги». «Да!» «Я устал и зол», — ответил незнакомец. «Зачем вы разбудили меня? Я не спал целых четырнадцать часов. Я чувствую себя совершенно здоровым, когда я крепко сплю, потому что я вижу очень приятные сны». «Вам снится, что вы кушаете?» — спросил цыган с усмешкой. «О нет», — проворчал путник, — «мне снится кое-что попривлекательнее. Хотя и еда имеет для меня свою прелесть. Между тем я недавно ел такую говядину, какую ни один джентльмен не даст своей собаке. «Да, мне снится кое-что поприятнее. Еды, питья, денег, любви. Даже приятнее жизни. Мне снится, что я мщу заклятому и страшному врагу». Он увлекся настолько, что приподнялся и силой ударил своей палкой о землю. «О, черт!» — воскликнул цыган. «Вы страшный человек, и я бы не желал оскорбить вас». «Я советую всем, оскорбившим меня, бояться моей мести», — сказал угрюмый путник. «У вас весьма болезненный и изнуренный вид», — заметил цыган, глядя ему в лицо. «Да, я болен», — ответил он сурово. «Но я могу хворать вдвое сильнее. И все же я буду упорно идти к своей цели. У меня в дороге открылась лихорадка, которая целые сутки продержала меня на куче трепья, да еще в таком месте, где, кажется, и собака не захотела бы лечь. И все-таки я упорно иду к цели. Я страдал ревматизмом, так что стал чистым скелетом. А все-таки, как видите, я иду к цели. И пусть я стану хромым и навеки ослепну, если я не дойду теперь, когда цель... так близко от меня». При последних словах его голос осекся, и он сильно закашлялся. «Замечу вам, товарищ, что вы чересчур слабы, чтобы продолжать путь», проговорил цыган. «Наши тут поблизости, и, смею уверить вас, они с удовольствием дадут вам приют на ночь, если я попрошу их об этом, и если вы будете держать свой язык за зубами». Бродяга нехотя принял предложение цыгана, и тот помог ему усеться на осла. «Вы не можете идти», — сказал он. Между тем, я достаточно силен и рад пройтись. Цыганский табор находился за поворотом дороги, в миле от Жебетгиля. Это было славное тенистое местечко, окруженное ольхой и осинами. Посередине виднелось небольшое озеро, на берегу которого красовалась группа буков. На траве под кустами лежали двое или трое мужчин. Лениво покуривали и плели рогожи. Под навесом дремала свора собак, а на скамейке какая-то женщина чистила картофель. Другая, помоложе и покрасивее, спала на земле, положив под голову поношенный платок. Все, за исключением спящей, подняли головы при появлении цыгана и угрюмого всадника. «Эй, а Абрагам, кого это ты притащил?» спросил один из мужчин. «Человека, которого я нашел, уже бедгиля. Вы сделаете доброе дело, если накормите его и дадите ему ночлег. Мы сами не утопаем в роскоши. Но живем по принципу. Чем богаты, тем и рады. Не будете Британию». Бедняжка заснула, а это случается с ней нечасто. Бродяга удивился, услышав, с каким чувством говорят о спавшей. Она была красива, но на лице ее лежала беспредельная грусть. Бледные губы были судорожно сжаты, а под глазами ясно обозначили синие круги и морщины. «Вы можете немножко помочь нам, пока поспеет суп», сказал один из цыган, обращаясь к незнакомцу. «Кстати, как вас зовут?» Путник переминался с миной человека, не знающего, как ответить на этот вопрос. «Джон Андреус», — ответил он сверх ожидания вежливо. «Джон Андреус, хорошо. А чем же вы живете, господин Андреус?» «То тем, то другим. Я ничего не делал последние три месяца. Я умираю скорее от голода, а не от работы. Но все же я приближаюсь к своей цели». Он сказал это больше для одного себя, и его тусклые глаза засверкали диким огнем, как будто в его груди сидел злобный гений, подталкивавший его и дававший ему силу одолеть все преграды. Он сел и начал плести рогожи. Пальцы его действовали крайне неловко, но он старался поскорее освоиться с непривычной работой. Через некоторое время женщина, чистившая картофель, сняла с огня пылавшего вблизи навеса котел с вкусной похлебкой, вынула из кошелки глиняный кувшин с пивом и объявила, что ужин готов. Лицо Джона Андреуса прояснилось, когда он почувствовал приятный запах супа. Молодая женщина, спавшая весь вечер, Проснулась при стуке ложек о миски «Британия», — сказал тот, которого цыгане называли Абрагамом. «Подойди сюда, дочь моя. Ты хорошо спала. Теперь можешь покушать». «Мне не хочется есть», — ответила она с заметным усилием. «Вы так добры ко мне. Но я не хочу есть. Я только хочу снова идти туда». Сверкающими глазами она указала на плавший небосклон. Ее тонкие губы были судорожно сжаты и бесцветны, как и прежде, во время сна. «Я хочу сойти вниз», — повторила она. Цыгане переглянулись. Как не туманны были слова молодой женщины, они хорошо поняли их значение. Она с усилием съела кусочек хлеба, между тем, как мужчины отдавали предпочтение похлебке, а Джон уплетал все, что попадало под руку. «Ну, товарищ», — спросил его, самый старый цыган, закуривая трубку. «Какие у вас планы на завтрашнее утро?» «Продолжать свой путь», — ответил Джон Андреус. «Пешком?» «Ну да, пешком». «Не хотите ли идти вместе с нами? Вы можете быть нам полезным тем или иным образом. Я не думаю, чтобы у вас были какие-то занятия или труды». «Нет, боже ты мой, нет», – проговорил Андреус с печальной гримасой. «Так почему бы вам не остаться с нами? Только потому, что для меня существует лишь одна дорога, по которой вы, вероятно, не захотите идти». «Почему бы и нет», – сказал цыган, подумав. «Мы едем тихо, а если спешим двинуться в путь, что единственное для того, чтобы исполнить желание этой несчастной девушки, которая стремится скорее попасть куда-то по ту сторону Лондона. «И я тоже иду туда», — заметил Джон Андреус. «Мы отправляемся в Суссекс, на Чильтонские скачки. Мы были там во время прошлого листопада. Но случилось несчастье, омрачившее мозг этой бедной девушки». «В какой части Суссекса?» — перебил Джон Андреус с нетерпеливым жестом. «Бог с нею, с этой девушкой! В какой части Суссекса это было?» в Чицейской долине, недалеко от Чичестера. Стало уже темно, так что говорившие видели друг друга лишь при свете спичек, которыми они раскуривали трубки. Джон Андреус хранил глубокое молчание, а потом тихо сказал, «Решено, я остаюсь с вами». Все обменялись с ним крепкими рукопожатиями. Цыгане дружелюбны и искренни. Джон Андреус недоверчива и робко, как будто завладевший его душою демон запрещал ему всякое сближение с людьми. Потом его внезапно озарила какая-то мысль, и он спросил, «Зачем ваша молодая спутница идет в Чильтайскую долину?» «Чтобы посетить могилу своей родной сестры», — ответил Абрагам. Молодая девушка услышала эти слова, хотя и не прислушивалась к общему разговору. «Она была прелестной девушкой», — прошептала она. «Ей не было еще и восемнадцати. Это было доброе, кроткое существо. Сюзанна, моя бедная, дорогая сестра». Последние слова сменились глухим, болезненным рыданием. «Почему она так горюет о сестре?» – тихо спросил Андреус. «Это длинная история, товарищ», – ответила Абрагам. «Но я, может быть, когда-нибудь расскажу ее вам. Это драма, о которой не следует говорить с чужими». Молодая женщина окинула присутствующий гневным взором и сказала с вызовом. «Ее можно рассказать хоть целому свету. Эту низкую, грязную, ужасную историю. Ее можно рассказывать и под открытым небом. — Но вы ведь доведете меня, — добавила она умоляющим тоном. — Вы клялись обрагам, что сделаете это. — Я сдержу свое слово и доведу тебя, дитя. И поставите меня с ним лицом к лицу, не так ли? — Ну да, лицом к лицу. — Да наградит вас Господь за вашу доброту, — ответила она. И снова дав волю горю, девушка с рыданием повалилась на траву. — Она, как мне кажется, немного того? — спросил Джон Андреус, указывая на лоб. «Да, это почти что так», — ответил Абрагам. «У нее такое горе, которое могло бы свести с ума даже самого разумного человека. Бедняжка. Я хочу жениться на ней, и мне тяжело видеть ее в подобном состоянии». Мужчины разделили между собой пиво, и когда на небе загорели звезды, стали болтливее и откровеннее друг с другом. Джон Андреус, казалось, забыл о своем демоне и тоже оживился по примеру прочих. Время от времени он прерывал беседу, чтобы повторить цыганам, Я остаюсь, друзья мои. Да, я остаюсь с вами.